Глава 18. Демьян. Да, вот уж картина, а поутру они проснулись. Ростовский наморщил лоб, всматриваясь в прекрасную незнакомку, которая оказалась не так уж и незнакомкой. Странно. Раньше он не замечал, что у нее такая хорошая фигура. Наверное, потому что она вечно ходила в каких-то мешковатых вещах. А в офис являлась в закрытом жакете и юбке ниже колен. Настоящая училка. «Что ты делаешь в моей кровати?» — осведомился Демьян, лениво подтягиваясь. Вставать не хотелось, но желание выпить кофе пересиливало. «Это и моя кровать тоже», — выпалила Дина. «Нет, постой, она только моя. Ты, кажется, сказал, что будешь спать на диване». «Может, и сказал», — проворчал он, не чувствуя ни малейшего раскаяния. Сама же его в это втянула, заставив изображать мужа. Так пусть не возмущается тем, что он завалился к ней в кровать. «И вообще почему-то не с Маргаритой?» «А я должен быть с ней?» «Ты не должен быть со мной», — все так же рассерженно заявила она. «Между нами что-нибудь было?» — поинтересовался Ростоцкий. Почему-то вчерашний вечер начисто вылетел из памяти. Нет, он помнил, как брал такси, а вот дальше сплошной белый Или черная дыра. Дин отшатнулась. «Я же беременна!» Можно подумать, это когда-то кому-то мешало. Демьян еще раз скользнул по ее фигуре оценивающим взглядом. Тем более, пока ничего даже не заметно. Она поплотнее запахнула халат и встала с кровати. «Ну вот что. Через три дня приезжают мои родители, и я надеюсь, при них ты ничего подобного не выкинешь. Очень, очень надеюсь», — подчеркнула Дина и вышла из спальни. Ростоцкий последовал за ней не сразу. Поначалу еще пытался что-то вспомнить, затем махнул рукой на это дело, выудил из заднего кармана джинсов мобильник, который умудрился разрядиться если бы не это обстоятельство, его бы наверняка уже давно разбудили звонками. Не Иван или кто-нибудь еще по рабочим вопросам, так Маргарита. Он вышел в коридор, затем в гостиную. Комнату заливал дневной свет. Долго же они проспали. Экран телевизора погас, на столике у кресла стояла чашка с недопитым чаем и лежала книга, с обложки которой смотрел улыбающийся, разовощекий младенец. Снова вспомнилось как выглядела едва проснувшаяся Дина такая соблазнительная домашняя без вечных ее колючек тонкий запах ее волос которые демьян ни разу не видел распущенными румянец на коже вспыхнувший когда он предположил что между ними то ночью могло что то произойти нежные розовые губы без следа помады да и вообще на ее лице кажется не было ни грамма какой либо косметики уж в этом Демьян демьянростоцкий разбирался достаточно смотрелся на модели не только та же маргарита даже будучи еще подростком не желала, чтобы кто то видел ее без макияжа Эта порода ходила до абсурда, особенно когда они поехали на природу с палатками, и она вставала раньше всех, чтобы навести марафет, пока остальные еще крепко спали. А ее косметический арсенал занимал добрую половину туристического рюкзака. Утренний образ Дины никак не желал уходить из головы, становясь все ярче, обрастая деталями. Ростоцкий провел рукой по лицу, стряхивая наваждение. Черт-те что! Его в самом деле потянуло к этой женщине. Непонятной и вероломной женщине, от которой неизвестно чего ожидать, да еще и беременной от другого. «Да ну, бред!» — сказал себе Демьян. «Чистая физиология. Ничего больше». Дина хлопнула дверью ванной комнаты, заперла ее на задвижку и постаралась отдышаться. «Прийти в себя». Демьяну Ростоцкому снова удалось выбить ее из клеи, причем на сей раз даже без прикосновения одними только словами. Как только он мог предположить, что этой ночью между ними могло что-то случиться? «Да никогда», — сказала она собственному отражению в зеркале. Голова болела. Дин обычно не ложилась спать, не распустив пучок на голове. А вчера пришлось, и шпильки превратились в орудие пыток. Пожалуй, все-таки стоит задуматься о стрижке. Мысли снова вернулись к Демьяну. «Да чего же он невозможный? Так уверен, что любая женщина будет счастливо переспать с ним. Так вот...» У нее для него новость, возможно, даже шокирующая. Она, Дина Казанцева, не любая. И если бы не самое адекватное его состояние вчера вечером, ни за что бы не стала оставаться в постели рядом с ним. Ушла бы даже не на диван, в другую комнату. А родители приедут уже совсем скоро. От осознания всего происходящего захотелось плакать. Что она натворила? Почему вообще решила, что Ростоцкий, этот едва знакомый и непонятный тип, сможет выдержать подобные испытания? Ему-то на ее родители плевать с высокой горки. Все, что нужно этому мужчине – развод и избежание скандала в прессе, потому что в модном доме выходит новая коллекция одежды, и она вот так совпадение для беременных. А еще сплетни могут дойти до Джузеппе Ринальди, весьма богатого, знаменитого и влиятельного инвестора, да еще по совместительству отца Маргарита. Той самой Маргариты, с которой Демьян вчера, судя по всему, крупно поссорился. Иначе с чего бы ему так напиваться? Явно же неспроста. Раздался стук в дверь. «Ты там в порядке или что? Посыпаешь голову пеплом». «Не дождешься», — отозвалась Дина. «Да, одна ванная комната — это тоже проблема. Ей, конечно, после общаги не привыкать, но все-таки». «Тогда поторопись, я тоже хочу душ принять». «Ты вроде бы здесь еще не живешь», — напомнила она. «Можешь считать, что уже переехал». Поймав себя на мстительном желании задержаться в ванной на подольше, чтобы подождал и помучился», — Дина усмехнулась. «Да уж, не ожидал от себя такого. Рядом с Богданом она всегда сдерживалась, даже если что-то не нравилось, боялась сказать резкое слово, чем-то его разочаровать, а сейчас другому человеку чуть ли не с первой встречи говорит все, что на язык приходит, и порой это даже напоминает азартную игру «кто кого», как будто она и сама меняется рядом с ним». Приведя себя в порядок и уступив-таки Ростоцкому ванную, Дин отправилась на кухню готовить завтрак. Кое-какие продукты она уже успела купить и привезти в эту квартиру. Прикинув, решила остановиться на гренках. Очень уж захотелось, как в детстве, поесть белую булку с молоком и яйцом. Вкусную, с поджаристой корочкой. Да и готовятся гренки быстро. Самое то для завтрака. А пока они подрумяниваются на плите, можно заварить чай с мятой. Но у демьяна планы на это утро были совсем другие. Он вышел из ванны, благухая чистотой, и, пройдя мимо Дины, щелкнул кнопкой на кофеварке, которая тут тоже имелась, но, конечно, не такая навороченная, как в офисе. Кофе закапал в подставленную чашку, наполняя кухню горьким насыщенным ароматом, от которого, несмотря на пустой желудок, мгновенно замутило. Она едва успела выбежать в коридор, толкнула дверь в туалет. Когда вернулась, Ростоцкий уже осушил чашку, которая, кстати говоря, была не маленьких размеров. Вот ведь маньяк кофеиновый. «Тебя тошнит от меня?» — осведомился он. «От кофе!» — поморщилась Дина. «Почему раньше не сказала? Ты же варишь мне кофе каждый день. На работе. Можно подумать, это что-то бы изменило». Демьян не успел ответить. Раздался звонок в дверь, и он пошел открывать. Щелкнул замок, и с прихожей послышался знакомый мужской голос. «Иван». «Подслушивать, конечно, нехорошо, но они ведь не заперлись где-то для этого разговора. Так что...» «Ростоцкий твою кочерыжку! Так и думал, что тебя здесь найду. А с мобильником что?» «Разрядился. маргарит рвет и мечет, весь телефон мне оборвала. Хорошо еще, что не знает адреса этой берлоги. Пока не знает», — подчеркнул Иван. «И где Дина? Она ведь уже должна была переехать. О, привет!» Шагнул он из коридора и увидел ее. «Надеюсь, Демьян вчера не слишком буянил?» «Как сказать», — ответила она. «Ты и завтракал, будешь, Гренке?» — Буду, конечно, сто лет не ел. Спасибо за приглашение, только руки помою. — А мне гренки не предлагали, — проворчал Ростоцкий, провожая хмурым взглядом отправившегося в ванную комнату делового партнера.